Глава двадцать вторая. На торжественный ужин в честь отбытия столичных гостей меня не позвали. Эх, не попробую теперь карнахской икры с трюфелями. Как жить-то дальше? Как жить? У них там чисто мужская тусовка собирается, и судя по количеству заказанного алкоголя, кто-то желает оторваться. Как бедняга Лейн ждал этого дня? Завтра утром стоит предложить ему скорую магическую помощь по снятию похмелья. Не расстраивайся, Эл. Мы ведь и дома можем поесть вкусно. Вон Гретта сколько вчера наготовила, успокоил пушистый друг. Пескон в своём истинном обличии скакал по столу в комнате отдыха, оттаптывая забытый кем-то из практикантов конспект. Одной мне это не осилить. Была надежда на Норвина, но он со мной даже не связывался. Я пыталась, но артефакт молчит. Страшно не люблю неизвестность. Ожидание и такое подвешенное состояние, когда начинаешь дёргаться от каждого стука в дверь и шагов за спиной. Переживаешь? Чёрные глазки смотрели сочувственно. А помнишь, я тебе говорил, что теины не испытывают человеческих эмоций? Так вот, где-то меня обманули, потому что я чувствую и боль, и тревогу, и грусть, и много чего ещё. Признание фамильяра заставило улыбнуться. Если бы не он, давно бы тронулась рассудком, а Пискун все время меня поддерживал и отвлекал разговорами. У нас говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Знаю, знаю, а еще с волками жить, по волчьи выть. Добавил с иронией. Молодец, хорошо усвоил уроки Елены Аркадьевны. Ага, а человечился. Вот буду вам с Нарвином под дверями спальни песни петь посреди ночи, узнаешь. только, пожалуйста, не его по ле берёзка стояла. В тот раз мы полночи не могли уснуть от смеха. А, по-моему, это самая лучшая песня, возразил он. Вам же надо о наследнике когда-нибудь подумать. Да, вот только твоё пение вызывает желание безудержно хохотать. Тогда спою что-нибудь лирическое. Очень чёрные подойдут. Пес кунда вёл меня до нервного хихиканья, так что я еле попала в рукав халата. Потом проверила, есть ли в кармане перчатки. Пора сделать обход, а то мои девочки уже заждались. Давай уже браслетом становись. Скоро махнет ты. Дела не ждут. Есть капитан. Расшалившийся фамильяр молнии обвился вокруг запястья, и я ощутила знакомую тяжесть серебра. Сегодня я припозднилась. Снова ездила в Новый Госпиты с наитом Клавиусом. Казалось, этот человек горит идеями не меньше меня. Всё делает чётко и быстро. не спорит и терпеливо обсуждает со мной все предложения, даже если в глубине души считает их блажью. А ещё мы приняли на работу одного старенького мага земли. Он уже перевёз в оранжерею первую партию рассады целебных растений и начал разбивать огород, услышав, что скоро туда переедут куры. Долго охал и ахал, А потом велел соорудить курятник с колючей проволокой, да бы ни одна несушка не посмела покуситься на речайшие экземпляры маньйских бархатцев и синей петрушки. В коридорах госпиталя практиканты, сбившись в кучку, обсуждали радостную весть. Наконец-то эти зануды уберутся во свои асьи. Я боялся, что меня заставят комментировать вскрытие. Я уж думал, меня отчислят. Если бы меня выгнали, папка борьмень порвал о мой зад, а потом сделал бы новый. тоже кожаный. Интересно, почему они так внезапно уезжают? Заметив моё приближение, парни замолчали и расступились. Давай дорогу. Дэриен поприветствовал меня широкой улыбкой. А что это вы несёте, Нейра и Лен? Давайте помогу. Спасибо, не надо. Я прижала к груди бумаги. Это списки на отчисление. Подаю Нейту Лен на подпись. Улыбки мигом сошли с лиц молодых энтузиастов. Йен побледнел. Дэриен так и застыл с открытым ртом. Практикант, боящийся ремня, охнул, ещё у одного дёрнулся глаз. Потом они обступили меня и потянули руки к заветным бумагам. Не может быть. Дайте посмотреть. А меня нет в списке? Поинтересовался Йенс неподдельной тревогой. Я со смехом отворачивалась от загребущих ручонек, не давая парням изорвать истории. Всех отчислят. Тебя, Дэрин, в первую очередь, за то, что взял скальпель не с той стороны. Я переволновался. Стал оправдываться парень. Давайте меня вычеркнем из списка. Сделайте это по дружбе Нейра. Я ведь ваш друг. Парень сделал глаза Динчику. А потом один из них заметил. Догляньте, «Да она смеется. Смеется? Дерин выкатил глаза. Что за шутки у вас? У меня чуть сердечный приступ не случился. Уж жестокая. Практиканты немного повозмущавшись, выдохнули с облегчением и отхлынули прочь. Это, чтобы вы не шатались по коридорам. Идите работать, молодежь. Пожурила я с улыбкой. Надо же, хорошее настроение вернулось. Точно, меня же Кальвин сожрет, если я не приду к нему через минуту. Рыжий практикант хлопнул себя по лбу. И как я мог забыть? Всего доброго, Нейра и Лен. Попрощался Йен. Я как раз к родителям собирался. Завтра меня не будет. Обедать с мамиными пирожками поедет. Позавидовал Дерин. Мне хоть привези парочку. Ой, я конспект потерял. Ребяческий гомон остался позади. Зато впереди ждал вечерний обход. Надо проверить пульс, температуру и сокращения матки у родильниц. Хорошо, что проверяющий сейчас занят празднованием. Нигде не маячат их любопытные лица. У кого-то плакал малыш, две женщины беседовали стоя у окна. Сначала я подошла к молодой матери. Утром она родила. Ребёнок был в тазовом предлежании. На всё закончилось хорошо. Сейчас я принесли малыша, и тот мирно спал, прижавшись к груди. Как дела? Ничего не беспокоит? Я склонилась над заспанной женщиной. Нет, Нейра, вашими стараниями, заверила та. В карточках, закреплённых на койках, был относительный порядок. Правда, кто-то забыл отметить, что в упом руки передаст осмотром, а кто-то посадил на бумагу огромную кляксу. А можно мне завтра домой? поинтересовалась та, что стояла у окна. У меня ничего не болит, честно. Вот завтра и посмотрим, миленькая. Да мне домой, Ната. Боюсь, как бы муж старших детей голодом не заморил. К ней присоединилась и другая. И я домой хочу. И я. Я старалась никого не передерживать, ведь долгое пребывание в госпитале, черевато внутрибольничной инфекцией, которая бывает даже в современных клиниках. Но многие стремились уйти сразу после родов. Ведь у кого-то дети, у кого-то хозяйство. Что поделать, такая жизнь. 2 недели назад одна девушка даже сбежала, но потом вспомнила, что забыла ребёнка забрать, и вернулась. Когда с рутинными процедурами было покончено, я вышла в пустой коридор и устало привалилась к стене. Желудок отозвался голодной трелью, напоминая о простых человеческих потребностях. Пора домой. Может, и Норвин сегодня ночью вернётся. Будто прочитав мои мысли, переговорный артефакт ожил. На мгновение меня обуяла дикая радость. Я поднесла брошь к уху. "Елена, ты где?" послышался встревоженный голос мужа. "В госпитале. Привет, кстати. Ты как? Послушай меня внимательно". Норвин торопился мне что-то сказать и даже не поздоровался в ответ. "В диких землях мы поймали целую банду из Меридиса, которая занимается подрывной деятельностью на границе". Я узнал кое-что интересное про твоего декана. А теперь бегом домой. Ни с кем не разговаривай. Садись в Магоход и уезжай. Защита на доме никого не пропустит, велел Норвин. Хорошо, я поняла. Буду осторожна. До связи. Артефакту молк. И в этот момент за спиной я уловила чьё-то присутствие. Быстро повернулась. Как поживает эта ваша пациентки? С искренним интересом спросил Нейт Мориган. Как? Ведь секунду назад никого здесь не было. И как он успел появиться так быстро и незаметно? Интересно, он всё слышал. Мысли заметались в голове, волна тревоги окатила с головы до ног. Внутреннее чувство подсказало, что надо убираться отсюда. Не зря же он выскочил, как чертик из табакерки. Я выровняла дыхание и ответила: "Всё хорошо, Нейт Морриган. А почему вы не празднуете вместе со всеми? Надо его заговорить, отвлечь как-то. Но декан молчал. Нехорошо так молчал. Многозначительно. Наверное, это длилось несколько минут, в течение которых я тоже не проронила ни звука. Мне привлекает меня местное яство. Он потёр переносицу. Зато привлекает кое-что другое. Я сделала шаг назад, но упёрлась лопатками в стену. Может, дать ему коленом в пах и сбежать? Хотя вряд ли такой приём поможет против опытного мага. Нейт Мориган А вам не стоит вернуться в зал, спросила твердым голосом. А то Нед Лейн обидится. Он едва заметно улыбнулся, но взгляд оставался холодным и острым. Вы правы, Нейра Блайн. Мне стоит вернуться. Только не туда. Я успела заметить протянутую ладонь, а потом свет в глазах померк. И снова передо мной распахнулись воспоминания Элен. Я была ею, чувствовала все, что чувствовала она. читала ее мысли, видела метания и решения, которые далось очень тяжело. Она была старшей курсницей, у которой оставалось совсем немного времени для освоения основ целительства. Она старалась не думать о гнусном предложении декана, но провалы раз за разом приводили в отчаяние. Мориган выгнал с закрытого курса большинство адептов, в том числе и Эллен, оставив только самых перспективных и родовитых. К тому времени отец уже тяжело болел. Его мучило магическое выгорание. Элен не знала, как помочь, просто не видела просвета. Ее умения и знания было недостаточно. Она всегда плелась в середине, а так хотелось, чтобы отец ей гордился, а учителя ставили в пример. Страницы книги воспоминаний летели быстрее ветра. Блеснулся выпуск и год самостоятельной практики. И Элен убедила себя, что без помощи декана не обойтись. Я чувствовала её горечь, отчаяние, решимость. В тот день она долго сидела в своей комнате, мысленно репетируя разговор, а потом отправилась на поиски Моригана. Его не было ни в кабинете, ни в преподавательской. Илен обошла почти пол академии, а потом, уже ни на что не надеясь, спустилась в подземелья. Здесь находились секционные и старая лаборатория, которой уже никто не пользовался. Запах в коридорах стоял затхлый, Несмотря на вентиляцию, стены местами покрывала плесень, резистентная к магии. Освещение было тусклым, двери в секционные комнаты казались дверями, за которыми спрятались чудовища из кошмаров. Подземный этаж был царством Нейтера и Диля, преподавателя анатомии. В глубине души Елена надеялась, что декана здесь не будет, и у неё появится время передумать. Но приближаясь к одной из дверей, услышала знакомый голос. Сердце упало куда-то вниз, и Элен замерла, приросла к стене. Паника захлестнула с головой. Что же она делает? Может, сбежать, пока не поздно. Зажмурившись, Элен набросила заклинание невидимости, подстраховалась чарами, стирающими магический след, чтобы невозможно было найти и распознать. Теперь самое время убираться. Прочь эту глупую затею. То была лишь минутная слабость. связавшись с деканом, она испортит себе всю жизнь. Но ноги упорно не желали двигаться, а слух начал различать отдельные слова и фразы. Друг мой, не стоит обсуждать это здесь. Нас могут услышать. Но в такое время здесь никого нет. Даже неродивые адепты уже закончили отработки. Раздался сухой смешок, а потом кашель. Это был Нейтрейдиль. Что насчёт старого ректора? Со своей политикой он долго не продержится в кресле. Закрыв глаза, Елена могла представить недовольное лицо Дока Наморигана. Все знали, что они с ректором терпеть друг друга не могут. "И вы хотите? Вы и так знаете, Рейди. Вам приходили вести из Меридисса. Пришли указания". Голос стал неразборчивым, собеседники перешли на шёпот. Елена понимала, что слушать чужие разговоры череватно, но любопытство поймало в плен. Здесь затевается что-то нехорошее. Вот бы ещё немного послушать, чтобы понять, что именно. И то, что она услышала дальше, заставило покрыться мурашками. Всего несколько фраз, а было страшно даже дышать. Нет, нет, её точно не должны тут обнаружить. Последним, что услышала Элен в коридоре было: "Свидетелей их всех нужно убрать". Голос докана Моригана. "И всё-таки давайте накинем полог тишины". Э, это не предназначено для чужих ушей. Тем более я чувствую лёгкие магические колебания. Это колеблется остаточная магия в телах мёртвых чародеев, которых привезли мне для вскрытия. Но, как пожелаете, друг. И в воздухе повисла тишина. Илен стояла неживая, не мертва, а потом со всех ног бросилась прочь. Скорей, скорей. А вдруг поняли, что она была тут. Заметили? Ох, что же теперь будет? И понесло её сюда. Сидела бы в комнате, занималась, так нет, нашла приключение на свою голову. Остается надеяться, что магический след испарится и декан не сможет его опознать. Я снова бежала по мрачному коридору, движения были скованными, замедленными, будто мешало толще воды. Я пока не понимала, где нахожусь, то ли во сне, то ли в реальности. В себя привел негромкий треск и жар на груди, артефакт из лунного камня. потемнел и покрылся сетью глубоких трещин, а через пару секунд осыпался пылью, оставив от себя только серебряную оправу. Уже пришли в себя. Раздался голос, который я бы предпочла никогда больше не слышать. Как себя чувствуете, Нейра? Можно подумать, его на самом деле заботит моё состояние. Решился всё-таки на похищение подлец. Умыкнул, как цыган коня. Я полулежала в глубоком кресле, под спиной имелась даже подушечка. Надо же, расположил с комфортом. Стоит ли надеяться, что меня не будут пытать? Попробовала пошевелиться. Тело слушалось плохо. В висках толчками бухала кровь, а во рту пересохло. Вокруг стоял полумрак. От холода кожа покрылась мурашками. Неизвестность пугала и сбивала с толку, но страх плохой советчик. Комната без окон постепенно приобретала очертания. Серые глухие стены Такой же у Нелеполь. Подвешен к потолку магический светильник. За массивным столом восседал сам Нейт Мориган, не сводя с меня внимательного взгляда. Смочив пересохшие губы, я спросила: "Как вам удалось это провернуть? И почему защита Норвина не сработала? Или Декан, этот гад винторогий, знает какой-то секрет?" Мориган раздвинул губы в подобии улыбки. Так улыбается человек, который знает, что одержал победу. Ваш муж талантливый маг, но как и любой боевик, слишком самоуверен. Он сплел хорошие защитные заклинания и наложил мощные маяки, но допустил одну критическую ошибку: не учил особенности целителей. Скрипнул стул. Это поднялся Мориган. Не спеша обойдя стол, он приблизился ко мне. Пальцы впились в подлокотники. Я хотела встать, чтобы этот маньяк не смотрел на меня с высока, но тело предало в лучших традициях кинематографа. От злости и бессилия я скрипнула зубами и гневно свела брови. "О чём вы говорите, если не секрет?" Доканц цепил за спиной пальцы рук. В такой позе он читал свои лекции адептам. "Для таких, как я, найти слабое место в защите и проникнуть в неё несложно. Вы знали, что область сердца у людей самая уязвимая, и чтобы не нагружать орган магическими колебаниями, защиту в этом месте ставят самую тонкую" В мозгу шевельнулось смутное воспоминание. Что-то такое я припоминала. Да. И тут детали пазла сошлись. Вы использовали свою коронную технику остановки сердца, чтобы из-за мнимой смерти с меня слетели все мои очки, и Норвин не успел до меня добраться. А после похитили. Да-да. Вы все верно поняли. Кивнул Мориган и надулся от ощущения собственной исключительности. Сначала остановил, а потом запустил. Всегда знал, что вы умная девочка. И Или... взгляд стал острым, как кромка бритвы. Кто вы на самом деле? Вы ведь не Элен, верно? Стало тихо, как в склепе. Мы глядели друг на друга не моргая. Вот и всё. Догадался. Это знание светится в торжествующем взгляде, и именно поэтому он пока оставил меня в живых. Есть ли смысл юлить, если Мориган уже понял, что я не его адептка? Хотя даже дурачок бы догадался, что бывшая выпускница ведёт себя очень странно. Не дождавшись ответа, декан начал расхаживать из стороны в сторону и вещать. "Дитя другого мира. Надо же, какая редкость. Не даже не думал, что когда-нибудь встречу подселенца. Магическая гроза принесла совершенно неожиданный результат". Он снова смерил меня взглядом, и в нём больше не было мужского интереса, только желание изучить. как препарат на лабораторном стекле. Вижу? Вы тоже читали книгу Корнелиуса Гульта и теология, классификация и последствия магических гросс, спросила я с иронией. Очень занимательное. Столько всего интересного и полезного можно узнать. Да, да, читал на факультативе по погодной магии. Даже подумать не мог, что встречу на своём пути гостю из другого мира. Да не простою гостью. Он довольно хлопнул в ладоши. Вы не утратили рассудок, быстро адаптировались и развернули такую бурную деятельность, что смогли поразить даже меня. В своем мире вы тоже были магичкой. Я едва не задохнулась от накатившей волны возмущения. К щекам пролила кровь. Ты посмотри, какой шустрый и простой, как пять копеек. Все то ему расскажи и ключи от квартиры подари. А лицо не треснет. А вы, я погляжу, еще и опытный маг-погодник? Сплошные таланты, вашу энергию да в мирное брюсло, Найт Морриган. Я цокнула и вздохнула. Или у вас был помощник, который не погнушался испачкать руки кровью молодой девушки? Не хотите отвечать? Он понимающе улыбнулся. Сразу понятно, что моки совести ему незнакомы. "Ясно. А знаете?" Он сделал таинственную паузу. "Как-то в библиотеке в столице я ощутил её присутствие." Это было мимолётное чувство, но оно меня поразило. Ведь я думал, что Элен мертва. Но чувство быстро пропало, и я успокоился. Потом анализировал этот случай и понял, что ауры всё-таки отличаются, хоть и очень похожие. Я сразу поняла, о каком эпизоде говорит Декан. О да, я прекрасно помнила, как моё тело отреагировало на присутствие этого человека. Но сейчас паники и страха не было. Были только злость и собранность. Я снова сделала попытку пошевелиться и смогла лишь отлипнуть от спинки кресла. Наверное, Мориган использовал какой-то миорелаксант. Он наблюдал за моими потугами со снисходительной усмешкой. Не волнуйтесь, скоро действие заклинания выветрится, и вы сможете двигаться. Я не собираюсь вредить своей гостье. Что? Даже не выдадите меня властям? Мориган поморщился. Я не совсем глупец, чтобы так поступить. Изучить такой интересный экземпляр для меня гораздо важнее, а сдать вас успеется. Прекрасно, просто замечательно. Всегда мечтала оказаться в роли лабораторной крысы. Он привяжет меня к столу и будет препарировать, или что там сберёт в голову этому маньяку. К тому же, ваши знания и таланты поразили даже меня. Я желаю узнать всё, что знаете вы, узнать об обустройстве вашего мира. Я щедро делилась знаниями со всеми. Было не жаль, но вы уж точно этого не заслуживаете, Нейт Мориган. Ну, это дело времени. Даже самых упёртых ломает боль. А вы ведь знаете, что мне не придётся даже пачкаться. Одно движение, он сжал кулак, и лопнет сухожилие. Второе откроется внутреннее кровотечение. Я не успела понять, что произошло. Раздался хлопок, послышался воинственный писк, и синяя молния, сорвавшаяся с моего запястья, полетела на декана. В воздухе разлилась несусветная вонь, от которой слёзы брызнули из глаз, в носу защепало. Морриган злобно рыкнул и произнёс какое-то заклинание. Попробуй только тронь его, завопила я, но пескон уже висел в воздухе неподвижным комочком. Вам дорого это примитивное существо? Декан вытер глаза и удивлённо уставился на меня. Он старался лишний раз не вдыхать газовое оружие фамильяра. Сам-то примитивный. Приятно обижать слабых, да? Это так по-мужски? Я презрительно фыркнула. Гадкий, гадкий экземпляр. А вот пытаться унизить, ссылаясь на мужественность это так по-женски, попенял негодяй. Но признаю, ваш махнатый друг немного сбил меня с толку. Не замечал таких свойств у Тиина. Глазки-бусинки смотрели на меня обречённо, и от собственной беспомощности На глаза навернулись злые слёзы. Если этот гад убьёт Пескуна, я себе никогда не прощу. Мне надо плакать. Ваш друг просто парализован. Если будете сговорчивой, он не пострадает, произнёс декан, но я ему не поверила. А вот привязываться к фамильяру глупо. Всё равно тины рано умирают, особенно если часто пользоваться их помощью. От удивления я перестала дышать. Что он сказал? Я не слышалась. А что касается вашего мужа, продолжил Мориган, довольный произведённым эффектом. Он сунул нос не в своё дело и здорово попортил нам крови. Но это ничего. Ещё поквитаемся, ведь он обязательно явится за вами. Так? В том, что Норвин найдёт способ прийти за мной. Я не сомневалась. Это дело времени. Ну что за подлость задумал Декан? Как ему помешать? Мориган взмахнул рукой, и пескон оказался в клетке. Да, с грохотом упала на стол. Даю вам время подумать и привыкнуть к обстановке, произнес Мориган высокомерно. Сейчас у меня важное дело, но я скоро вернусь. Даю дружеский совет: не делайте глупостей и не пытайтесь сбежать. Все равно не выйдет. Вы нужны мне живой, но никто не сказал, что целый. Без ног тоже сгодится. Я даже не сомневалась, что этот живодер сдержит свое слово. Хорошо. Процедила я, решив, что лучше не спорить. Буду ждать с нетерпением. Вот и умница. Он отправился прочь из комнаты, приговаривая довольна: "Попаданка. Но надо же какое везение. Никогда бы не подумал". Железная дверь хлопнула, на мгновение вспыхнув розовым, запечатал меня заклинанием для надёжности. Пескун, я повернулась к пушистому другу. Ты как? Живой? Фем миллиарр лежал на боку, состроив несчастную мордочку. "Да, только шевелиться не могу". Я медленно вдохнула и выдохнула. "Спокойно, спокойно. Мы обязательно найдём выход. Как водится, в природе их всегда как минимум два". "Почему ты не сказал?" "Что? Что диины умирают, если часто использовать их помощь?" задала я волнующий вопрос. "Так ведь это Ты бы тогда не согласилась, чтобы я тебе помогал, а мне хотелось быть полезным. Ой, дурачок! Я вздохнула и закатила глаза. Силы постепенно возвращались, и я смогла сменить позу. Спина уломила, ноги были ватными. Но ты прав, я друзей не использую. Может, Элен тоже боялась, что ее фамильяр погибнет, поэтому сократила с ним контакт. Вряд ли я когда-то узнаю ответ. Тем более артефакт из лунного камня испорчен. Служит людям долг фамильяра. Запомни, прежде всего, ты мой друг. Взгляд малыша потеплел. Всегда мечтал иметь настоящего друга. Ты просто замечательная, Эль. А как мы будем выбираться? Норвин нас спасёт? В Норвинии я не сомневаюсь, но из-за заклинания Моригана с меня слетели все мои ички. Я даже не знаю, как и когда он сможет нас найти. Да и этот гад задумал очередную пакость. Надо подумать, пескун. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться, но в голову упорно лезли мысли о том, что, возможно, именно в этот момент декан со своими сообщниками готовит ловушку или занимается распространением заразы, что годами поражало жителей приграничных сел. Уверена на сто процентов, что он приложил руку к ее созданию. Он сильный и талантливый маг. Этого не отнять. И тут я поняла одну вещь. В воспоминаниях Элен он говорил, что целитель может замаскировать магическое вмешательство, стереть следы магии. Вот почему моё магическое зрение не обнаружило никаких изменений в организме Сальвадора и Селян. Интересно, что ему пообещал Меридис за предательство? Кресло ректора академии, кучу денег. А как там Сальвадор и Уль? Сумеют ли изготовить лекарства?